Глава семнадцатая Будильник Опять этот чертов будильник. Поднял меня ни свет, ни заря. Необходимо будет об этом серьезно подумать. Ведь что-то заставляет меня каждый вечер добровольно заводить это изобретение сатаны. Может, у меня есть склонность к садоматахизму? «Хм. При удобном случае надо будет это проверить». Не открывая глаз, залез в аукцион и мысленно потер ладошки. «Больше 700 золотых за одну ночь. Это круто. Пожалуй, надо разориться на функцию автоматического пополнения лотов. Думаю, за день-другой она окупится с лихвой». Открыл глаза, разглядывая залитый кровью пейзаж. Поморгал. Кровавое освещение никуда не делось. Так и не поднявшееся из-за горизонта Солнце освещало гигантский алый диск, зависший в небесах Луны, который приводил к подобному эффекту. Стоило мне это осознать, как перед глазами побежали строчки логов. Внимание! Кровавая Луна вернулась на небеса. Нечисть в эти дни усиливается, получая новые возможности и свойства. Поздравляем! Ваши демонские умения и навыки будут действовать круглосуточно, до ухода Кровавой Луны. Просто замечательно! А я и не знал, что у меня есть какие-то демонские умения. Надо будет с этим разобраться. Но это позже. Не для этого я так рано просыпался. Пока мужики не вернулись в игру, надо оглядеть долину, поискать интересные места для кача, глянуть пути подхода к замку, иначе придётся перебрасывать всех внутрь с помощью дола. Я потрепал бароноиды по кудрявой чёлке, скачал на спину, ударом пяток поднимая его в воздух, отправляясь на облёт долины. И сразу же стало понятно, что тут со вчерашнего дня много что изменилось. Во-первых, стоило нам взлететь, из ближайших кустов выбрался здоровенный палочник, броня на спине у него разошлась в стороны, выпуская наружу большие прозрачные крылья. Мощный толчок длинных лап, и насекомое взвилось в воздух, устремляясь след за нами. Ледяное копье, впившееся в его голову, наполовину его длины и снежная буря, сковавшая хрупкие крылышки, заставили таракана перероска рухнуть назад, застряв вверх ногами в густых зарослях адского кустарника. Я погасил себе желание приземлить на его пузо дола и заставить барана станцевать на нём джигу, а поднял его повыше и устремился в исследовательский облёт долины. Секунд десять всё шло прекрасно. Я наслаждался полётом и относительно свежим утренним воздухом, как опять нарвался на неприятный сюрприз. От удара снизу меня чуть не выкинуло из седла, но так как его у меня ещё не было, то через секунду вернулся обратно на спину барана. И тут же чуть опять не покинул её, когда долбаный дол решился решить манёвр уклонения. Я съехал набок, судорожно цепляясь руками за рога. Зато мне удалось рассмотреть источник проблем. Два-три десятка лавовых элементалей, бредущих в ближайшей группе вулканов, решил на время прервать свой ханж, разродившись очередью из сотен сгустков лавы, полетевших в нашу сторону. Удивительно точных и неприятно многочисленных. Пришлось, потеряясь на чём свет стоит, поднять доло на максимальную высоту, куда противовоздушная оборона элементалей не дострелила Разгневанные каменюки разродились вспышками бурлящего огня и поползли дальше по своим элементальским делам. У меня настроение слегка испортилось, и я, плюнув на осмотр долины, направил наш полёт прямо к замку. Облечу его по кругу, гляну, имеется ли в наличии мост, и назад. Лететь пришлось минут двадцать, дважды за это время облетая группой извергающихся гейзеров, над которыми кружили огромные стаи ящеров-летунов. Но воздушной атаки мне это избежать не помогло. Я залюбовался на стадо величественных ящеров, вредущих по раскалённой равнине и погружающих свои бронированные тела в потоки, текущей вокруг замка лавы, как воздух наполнен со скрежетом и хрустом и служивший украшением замка каменной горгульи, начали оживать, стряхивая с себя песок и мусор, спарывая воздух каменными крыльями, буквально швыряя себя в нашу сторону. Их я заметил не сразу. На фоне величественного замка, встающего перед нами, их было почти незаметно. И когда они поднялись в воздух, отступать было уже поздно. Дол взял чуть-чуть в сторону, а я скастовал на взлетающих тварей каменную дождь. И он отлично сработал. Никаких ограничений на высоту на меня не наложили видимо, потому что горгули находились на одной с нами высоте, сидя вдоль крыши, на непонятно для чего созданных водостоках. Правда, кастовал я заклинание на первую взлетевшую тварь, а к тому времени, как сквозь открывшиеся порталы посыпались камни, та преодолела уже треть разделяющего нас расстояние Но вот на её запоздавших товарах град раскалённых булыжников произвёл неизгладимое впечатление. Пара, лишившихся обоих крыльев, камнем рухнули вниз. Третья, схлопотав булыжником по голове, последовал за ними, трепеща безвольными крылами. На остальные три сотни поднявшихся в воздух птичек это никак не повлияло. Они поднялись вверх, заполняя темными силуэтами кровавое небо, и пикировали оттуда на нас. Снежная буря накрыла первые ряды, заставляя их нырнуть вниз, сталкиваясь с летящими под ними уродливыми тварями. На несколько мгновений в их порядках воцарил не некоторый хаос, но затем их полёт выровнялся, и когда они сократили расстояние до нужного, они атаковали. В ответ на моё ледяное копье передние ряды будто взорвались, выбрасывая в нашу сторону сотни каменных шипов. Они, кажется, били из всего тела и накрыли нас настоящим градом, превращая в утыканных иглами ёжиков. Дол, получив сотню игл в свой курдюк, взвизнул и рухнул вниз. Я только выпучил глаза и последовал вслед за ним. К сожалению, шипы меня не убили я успел насладиться свободным падением, видом дола, вернувшего в себе астральные крылья и летающего в сторону горизонта, недобрым взглядом ящеров, купающихся в лаве и исторгнутыми ими фонтанами огня, наконец превратившими меня в пепел. «Внимание! Вы умерли! На какой точке возрождения вы желаете появиться? Вы выбрали адские пустоши Центральная долина Я открыл глаза и невидящим взором уставился на спящую рядом фло. Она тоже приоткрыла глаза, улыбаясь. «Ты уже проснулся? С добрым утром!» а ага, с добрым. С утром. Не видела тут случаем, дол мимо не пролетал? Мне срочно на нём необходимо Лапочкин подарок испытать». «Подарок? А, тот подарок!» Флора потянулась, словно кошка. «А ты уверен, что именно на доле хочешь его попробовать?» Ответ на этот провокационный вопрос я придумать не успел. Странник, сверкая голым торсом, вывалился в нашу реальность, приветственно взмахнув свои грабли, тут же требуя свою кирасу обратно. Пришлось лезть на аукцион, забрать отремонтированную кирасу, заодно прикупив кофейных зёрер и разной выпечки на завтрак. К тому времени, как кофе закипел на спиртовке, прибыли остальные члены нашей команды, и я начал чертить в пыли рисунок. во фу фу Фу-фу-фу! Фамфу-фу-фу-фу!» -фу -фу -фу! «Бро, прожуй сначала! Ничего не понятно, что ты там мычишь!» «Стого не понятно!» Я запил горячий пирог обжигающим кофе, порадавшись максимальной защите от всего обжигающего, и повторил. «Я говорю, вот здесь заросли кустов, там палочников полно. А вон та хреновина в небе наделила всех местных тварей дополнительными и очень неприятными умениями. У палочников, например, прорезались крылья. Летают они невысоко и недалеко» но чтобы напасть, спикеров с воздуха, этого достаточно. После кустов идут голые пустоши с группами гейзеров и вулканчиков. Какие из них обычные, а какие заселены гадскими муравьями, я разобрать не успел. Но вот здесь и здесь кружат целые стаи ящеров-летунов. Потом ещё заросли кораллов, игольчатника, и ещё всякой непонятной флоры, туда лучше не соваться. Стоит одному кораллу сработать, и включится цепная реакция. А мне на сегодня иголок в заднице уже достаточно. А можно подробностей про иголки? Если доберёмся до замка, то тамошние горгули тебе столько подробностей насыплют, что мало не покажется. А вот насчёт замка всё плохо. Я надеялся, что нам получится на доле переправиться сразу во внутренний двор, только его там, похоже, нет. Защитные стены соединены с замковой крышей, и в ней никаких прорех для скрытного проникновения я не увидел. Да ещё там куча горгулий которые жевают и начинают яростно шипы метать. Я яростно почесал поясницу. Урон с них небольшой, но раны зверски чешутся даже после возрождения. Ещё около замка пасутся змей Горынычи. Не смейтесь, я вам точно говорю. здоровенный ящеры с гребнем на спине, как у диметрадонов плюющийся настоящими потоками огня. Из хорошего. Кажется, с обратной стороны к замку есть мост. Я его успел заметить краем глаза, когда рогатая сволочь, притворяющаяся моим питомцем, сбросила мне прямо в реку лавы. В общем, надо попытаться добраться туда, особо не встревая в лишние передряги». «Ты забыл сказать про ураганы», — перебил меня Резак. «Про какие ураганы?» «Про огненные ураганы», — Рога указал рукой на пролом в стене беседки. Я наклонился, глядя, куда он указывал, затем поднялся, подпрыгнул, хватаясь за пролом и вытягивая себя на крышу. Замок будто подёрнулся неону Мариум, закрывающим его светящейся пеленой поднятый в воздух раскалённой каменной зеси, а вокруг него, всё скорее ход, двигалось три огненных смерча. Впитав в себя по несколько десятков тонн бушующей массы, они начали расходиться в стороны, сметая всё на своём пути. Один из них начал своё шествие в нашу сторону, заставив в него очень хорошо ёкнуть сердце. Через минуту стало понятно, что если ураган не сменит направление, то пройдёт совсем рядом с нами, а ещё через минуту я объявил пристроившимся рядом со мной друзьям. «Готовьтесь, возможно, через пару минут у нас будет проездной билет до замка». «Чего? Какой проездной?» «Бро имеет в виду», — ответил вместо меня Снегирь. «Что это, как за капсулой медицинской помощи ехать? Пристраиваешь ей в хвост и давишь педаль газа и со всех сил». «Ага», — подтвердил я. «Только эта капсула летит навстречу нам, и пустой хвост вслед за ней. Долго пустым не останется». «Вон, гляньте!» Я указал на участок равнины, куда двигался хобот смерча. Всё живое и не очень убиралось с его пути. Толпы палочников, ящеров и других представителей местной фауны разбегались в стороны. Растения от них не отставали. Матские кусты просто-напросто втягивались внутрь земли. Огненные кораллы сгибались, словно гимнасты, цепляясь многочисленными отростками за каменную землю, стараясь прижаться к ней как можно плотнее. Растения, идентичные земной агаве, взрывались, раскидывая далеко в сторону острые листья, впивающие в землю из за заякоревающиеся в ней. Протянувшиеся от клубня к листьям струйки сока моментально высыхали, натягиваясь и превращаясь в прочные нити, готовые удержать материнский корень в земле сотней мелких якорей. Конечно, не всем это помогало. В мессии бурлящего огня то и дело мелькали тёмные точки, затянутых в огневорот камней, и растений и животных, Но всё же большая часть из них выживала. Хотя как, это было выше моего понимания, ибо то, что на нас двигалось, пережить было невозможно. Грохот тысяч жерновов и жар сотен доменных печей, и всё это двигалось на нас со скоростью километров 50 в час. А мы с открытыми ртами просто наблюдали за его приближением, что, в принципе, много говорит о нашем умственном развитии, относительно даже тех же палочников, и внешне, и содержательно, мало чем отличающихся от дубовых брёвен. Снегир потом сказал, что мы не побежали потому, что сразу поняли, что он пройдёт мимо, и мы с ним охотно согласились. Но всё же... Всё же мы стояли и смотрели, как десятки тонн полыхающего вещества проплывают мимо, исцышая наши тела и обдирая кожу на лицах до мяса. Закончилось это так, как и должно было закончиться. Смерч вырвался из недр на просторы изломанной долины, Споткнулся там, миг растеряя свою энергию, и взорвался, орошая пространство продуктами извержения горных пород. Взрывом наши высушенные до состояния мумии тела скинуло с крыши беседки прямо в заросли адского кустарника. И это хорошо, что мы настолько полегчали, ибо никаких зарослей внизу не оказалось, ведь гадский кустарник уполз под землю, и встреча с ней вышла просто зубодробительной. Внимание! Игроком флора на вас наложено лечение. 1076 хп. «Спасибо, блин!» — я захрустел шеи, с трудом приподнимаясь с твердокаменной земли. «Все живы?» «Если нет, быстренько на камень возрождения, оживайте и побежали!» «Чего?» «Магистраль, говорю, подана, надо торопиться, пока её местные гаишники не перекрыли». Я ткнул пальцем в оставленный смерчем след, который действительно очень походил на широченную дорогу, идущую прямо к замку. Полотно было не очень ровным, и больше походило на то, будто с гигантского самосвала на всём ходу слили пару десятков тонн цемента, а потом так и оставили, не разровняв и не выровняв края. «Ну да мы и не на мотоциклах, и по такой добежим». И мы побежали, вступая и по раскалённой земле, и по кучам ещё дымящейся лавы. Пятнадцать минут был слышен лишь топот наших шагов и хриплый свист дыхания. На середине пути мёртвая дорога начала оживать, Застывающая лава зашевелилась, треснула и начала подниматься, открывая под собой разгибающийся огненный коралл, и тут же застрекотала. Из ближайших зарослей кустов спорхнул палочник, взялся вверх на десяток метров и спикировал на нас с высоты. Пришлось тормознуться, костой ледяное копьё. Оно прошило одно из крыльев на вылет, заодно проморозив насквозь. Стрела странника разнесла его на осколки превратив воздушную атаку в неуправляемое падение. таракан переросток тяжело ударился о землю в паре метров от нас, тот же начав подниматься на помятые конечности. Странник не дал ему этого сделать, использовав какое-то новое умение типа короткого рывка, на миг размазавшись в воздухе, из такой дури, влепившись тужу палочника щитом, что того протащило курком по дороге с десяток метров, где он по пути потерял пару ненужных конечностей. Палочник ещё не перестал куыркаться, как резак оказался рядом, отчеклируя безвольно болтающуюся голову и чуть ли не на ходу вскрывая труп, собирая с него небогатый лут. Мы, не сбиваясь шага, помчались дальше. Правда, с каждым метром делать это становилось всё сложнее. По всей дороге начали пробиваться подснежники, или, вернее, подлавники, скрывая взламывая остывающую корку Из-под земли начали пробиваться адские кусты, местные кактусы и прочая живность. Под прочей живностью я подразумеваю огненных муравьёв, мимо чего убежища мы сейчас пробегали. На оплавленном склоне пирамиды щелчком начали откидываться лючки, выпуская наружу головы обманки. Пометуя о прошлой встрече, накрыл их снежной бурей и заполировал всё это сверху каменным дождём. Замороженные головы взрывались с громким треском поломной судьбы, закидывая наполняющей их пустотой всё окружающее пространство. Останавливаться мы не стали, и ещё через минуту выбрались таки на пустырь, окружающий лавой озеро и замок. Здесь изначально, кроме здоровенных ящеров, никого и ничего не было. Сейчас, слава богам, не видно их. Ближайший к нам холм, залитый потёками застывающей лавы, пошёл трещинами, хрустнул по верхушке, и воздух взвился растянутый между двухметровых шипов покрытый мелкой чешуёй кожаный парус. Чёрт бы подрал, а с воздуха они выглядели поменьше. Холм треснул ещё, каменная кроша посыпалась вниз, освобождаясь за уродливую голову рептилии. Бронированные веки приподнялись, узкие зрачки расширились, оставившись на нас. Голова размером с приличный холодильник разломилась пополам, усеянной тёмными прозрачными зубами пастью. Внутри ящера заклокотала складки кожи внутри глотки завибрировали, разошлись в стороны, выпуская в нашу сторону струю зелёного дыма. Между зубов тут же сверкнули искры, и газ моментально воспламенился, устремившись к нам стеной бушующего пламени. Я опустил навстречу ему снежную бурю. Две стихии встретились посредине. От рёва и свиста перегретого пара, взметнувшегося к небесам, у меня на миг заложило уши, и всё пространство между нами залогло непроглядным туманом. Заскакали логи, повествуя о том, что произошло невероятное. Первый раз за всё время пребывания в этой иссушающей пустыне у меня прошла не просто заморозка, или крайне редкая сильная заморозка, а облезнение. На местных перегретых тварях это ни разу не происходило. И тем более я не ожидал, что с таким громилой это пройдёт. Но, видимо, особенности его конструкции, а именно огромный кожаный парус, служащий улавливать тем окружающего тепла, его подвёл, вместо того, чтобы ловить жар, он всей поверхностью поймал поток ледяного ветра, моментально охладившего бегающей там по многочисленным сосудам кровь и резко затормозил весь метаболизм гиганта. Вряд ли надолго, но этим необходимо воспользоваться. Пока я думал эту долгую мысль, наша ударная команда уже рванула вперёд, исчезнув в тумане. Я бы с удовольствием никуда не побежал, отбомбившись каменным дождём по площадям, но тогда я могу задеть рванувших вперёд балбесов. Нырнул я в туман вовремя, чтобы увидеть, как странник, не став размениваться по мелочам, сразу использовал свой самый мощный коронный удар по едва ворочащемуся противнику. Страшная пасть того опять распахнулась и тут же захлопнулась, закрытая страшнейшим ударом танка. Осколки, будто отлитых из обсидиана зубов, брызнули во все стороны, верхняя челюсть проломилась, пуская внутрь пасти внушительный боёк боевого молота, осколки костей и лохмуть опорванной кожи. Зверюга весом в пару тонн ошараженно замотала головой, синхронно мотая вцепившегося в молот странника. Длинный зогонный кинжал воткнувшийся в его глазницу, заставил утроить эти усилия, отшвыривая далеко в сторону и танка, и не успевшего увернуться рогу. Я сам, хоть и оббегал его, не приближаясь близко, еле увернулся от щелкнувших рядом зубов. Резкое, уполовинившееся зрение, видимо, не дало ему точно сориентироваться, и он промазал, хоть и совсем чуть-чуть. Снегирь, решивший усугубить проблемы со зрением, пускал одну стрелу за другой. На стрелы только рикошетили от бронированной морды или втыкались неглубоко, так и не задев вторую гляделку. Зато в парус попасть было совсем несложно. Гораздо легче, чем в пресловутую стену амбара. копье прошило его насквозь, застряв в раз по плоти и пуская вокруг себя ледяные узоры. В этот раз прошла сильная заморозка, что тоже неплохо затормозило излишне шустрого монстра. Тот вновь дёрнулся в мою сторону. Покрывающая его спину, корка застывшей лавы осыпалась настоящим камнепадом. Но до меня он опять не дотянулся. В этот раз помешали нити, обвисшие его ноги паутины. Большинство из её нитей лопнули от мощного рывка ящера, но прицел сумели сбить. К счастью, тут вернулся странник, организовав ящеру-фингал под здоровым глазом и отвлекая его от меня. Ящер окатил странника бурлящим потоком огня, а затем вгрызся в подставленный щит. И с тем и с другим демонский щит справился на отлично. Танк немного подкоптился, но флора легко восстановила ему потерянные хитпоинты. У ящера такой функции не было, и он начал понимать, что дело плохо. Хвост его, способный одним ударом переломать ноги носорогу, Элли шевелился от постоянного воздействия замораживающих заклинаний. А единственным оставшимся глазом он никак не мог уследить за пятёркой, вся вокруг целей. Резак, больше не пытающийся нападать на бронированную тушу, нарезал весь парус вещерана на тонкие полоски и теперь больше походил на упыря, с ног до головы облитый воняющей серой кровью. Снежная буря, ледяное копьё и удар огромной кувалды завершили наше нелёгкое дело. «Поздравляем!» Вы убили молодого огненного дракона. Уровень 180. Вы первыми убили молодого огненный дракона Награда. Плюс один к лидерству. Поздравляем. Получен новый уровень. 111. Жизненная энергия. Плюс 50. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Получено одно свободное очко навыков. Ох, это был молодой ящер. Снимай шлем. И, вытирая пот, проворчал сильно дымящийся странник. «Не хотел бы её встретиться с Большим». «Я тоже, поэтому пора мотать, пока остальные тоже не выколупались». «Рез! речь его потошли и валим!» «Хорошо, что карта есть, а то я совсем потерялся в этом тумане». «Я готов! Валим!» Стараясь не потерять друг друга в тумане, мы рванули вперёд. 10 шагов, двадцать. Мы вырвались на чистое пространство, и тут же мини-карта взорвалась россыпью красных точек. К сожалению, каждой точке соответствовала туша огромного ящера, выковыривающегося из-под лавы. «Бегом!» Мы рванули, будто рокеры из древних шоу, сопровождаемые яростными вспышками пламени. Хриплое дыхание, камни и огонь. Огонь, камни, хриплое дыхание. Озеро лавы, плещащиеся у наших ног. Втекающий в него поток и каменная плита, переброшенная через него в качестве моста. Ноги наши застучали по камню, А перед глазами начала открываться часть долины, не затронутая недавним смерчем. И она мне не понравилась. В большом углублении неспешно пыхали тягучими пузырями десятки горячих источников, и в каждом из них, будто куриные яйца в кастрюльке, варились гигантские оранжевые яйца. Хотя это было больше похоже на гигантское поле с гнездами для усиживания. А где яйца, там и... Гляди! Резак хлопнул меня по плечу, указывая рукой на небольшой холм, поверху которого горело выбивающееся изнутри пламя. Принятый мной за очередной расколовшийся вулканчик, холм пошевелился и начал расправлять горящие синим пламенем шипы. Те, щёлкая, потрескивая и ударяясь друг о друга, начали подниматься настоящим частоколом будто два десятка тяжело тяжеловооружённых конников в раз взметнули к небесам свои турнирные копья. И тут они полыхнули, одно за другим, соединяясь друг с другом ревущей стеной огня, образуя парус, из бурлящего пламени, а холм начал приподниматься на четыре толстенные кривые ноги. «Бежим!» Тихий, заикающийся шепот снегиря все восприняли как руководство к действию, спрыгивая с каменной плиты на землю, несясь вокруг лавого озера, показавшемуся впереди мосту, перекинутому через озеро лавы к замку. Капитальная конструкция из чёрного камня уходила толстенными сваями прямо в бурлящее озеро лавы. Пролёты то ныряли в него, то вынырли вновь, что мне очень не понравилось. Гигантский ящер взмахнул хвостом и начал поворачиваться в нашу сторону. Мы взмахнули руками и припустили ещё быстрее, краем глаза наблюдая, как на поле с гнёздами оживает один холм за другим. Внезапно ударил сильный порыв ветра, чуть не сбросив нас в озеро лавы. И тут же повторился, всё усиливаясь, начиная гудеть, ударяясь о стены замка, закручиваясь и сворачиваясь за рождающийся смерч. «Пилять! Только этого нам не хватало э «Боже, надеюсь, мне это показалось!» «Ме-е-е!» Бараний вопль перекрыл рёв ветра. Но вот, несущаяся в нашу сторону тучу каменных горгулий преследующих вопящего барана, ветер перекрыть не смог. «Ах ты, шерстяной кусок!» «Крах!» Смерч набрал достаточно сил, чтобы с оглушительным чавком вырвать из озера лавы первый кусок раскалённой добычи, сосав его в своё нутро, стронулся с места, сасывая лаву будто пылесосом. «Быстрее!» Резак уже заскочил на мост, призывно махая нам рукой, подцепил фло, помогая ей забраться на его проезжую часть. Меня со снегирём на ходу зашвырнул туда странник и сам, не мешкая, полез следом. Сложенный из мощных каменных плит, Мост внушал уважение своей основательностью, но годы и агрессивная среда потрепали его прилично, оставив на нём выбоины и оспины, и даже местами частично обрушив некоторые пролёты. Приходилось перепрыгивать через трёхметровые провалы над бурлящей внизу лавой, карабкаться по перилам и рухнувшим балкам, одновременно глядя на приближающийся торнадо и стаю взбесившихся горгулей, которая была уже практически на расстоянии вытянутой руки от нас. «Внимание!» «Вы хотите попасть в заброшенный форт, что расположен в центральной долине адских пустошей?» «Да? Нет?» Вопрос застал нас врасплох, так же, как и то, что начавший было подниматься вверх мост внезапно закончился отвесным обрывом, и перед нами осталось плескаться только озеро Лавы. Однако появившиеся логи намекали, что эта проблема может быть каким-то образом разочтена. Вот только каким? «Бро, найди мост, остальные прикройте меня!» Странник отступил от края назад, доставая кувалду и щит. «Хорошее предложение, вот только где мне его найти?» «Пойти неожиданным путём и выбрать в логах утвердительный ответ?» «Внимание! Для того, чтобы попасть внутрь заброшенного форта, вам необходим ключ». «Есть такой, только вот до ворот ещё метров тридцать. Так далеко моя ручонка не протянется». Будто в ответ на мой вопрос по одному из столбов на краю моста Забегали холодные блики, будто отражение от воды солнечный день. Я метнулся к нему и разглядел в верхнем торце отверстие, жутко похожее на замочную скважину. Ключ неожиданно легко вошёл в неё, легко настолько, что ухнул туда полностью, вырванный из пальцев неведомой силой. Захрустело, стол повернулся вокруг своей оси и начал уходить внутрь обветшавшей конструкции. «Что за нах? Где мост?» Я глянул на замок, ожидая, что ворота превратятся в отпускной мост, но они, несмотря на разносящийся отовсюду хруст, даже не шелохнулись. Заклинуло их там, что ли? Появившиеся в логах цифры подарили надежду, что нет. 0.30, 0.29, я обернулся назад, опять изо всех сил. «Сюда! Давайте все сюда!» Но даже сам ничего не услышал. Мой крик потонул в рёю приближающихся смерча, грохоти и свисти, распарывающих воздух сотен каменных крыл. Дол таки долетел до моста, и теперь на трясущихся ногах пытался спрятаться за спину страннику. Тот стоял как монолит, прикрывая щитом, отведя в сторону молот, готовый для удара, а его противники, подражая смерчу, образовали в воздухе ещё одну крутящуюся воронку, готовясь низвернуться вниз сей массой на смешных букашек, посмехших бросить им вызов. Ноль двенадцать. Ноль одиннадцать. Буквально сей кожи я почувствовал, что ещё миг, и они рухнут вниз. Я ничего не мог этому противопоставить. Но смерч не стал ждать этот миг. Качнулся в одну сторону, в другую, а затем резко стрянул своим хоботом далеко вперёд, мигом вбирая в себя практически всю стаю, перемешивая её с бурлящей внутри него магмой, ломая крылья, перетирая их в щебень, и тут же устремился к новой добыче. Буквально секунду назад он был в сотне метров от нас. И вот уже его ревущая масса ударила в мост, подминая его под себя. Вихрь понёсся вдоль моста, прямо в нашу сторону. Ещё миг, и отступающий последним странник был приподнят, как пушинка, и взлетел в воздух, присоединяясь к адскому хороводу. Ещё миг, упавшая на колени Флора, вознесла руки к небесам, и туда ударил столб света Великого Чищения. Смерч налетел на него и отскочил, будто ударившись в бетонную стену. Налетел опять, прижимаясь к нему, заискрил, засверкал неистыми молниями, пытаясь задавить чуждую здесь силу. У меня взбесились логи, говорящие, что в этой мясорубке, благодаря заклинанию флоа сейчас прощаются с телами сотни каменных душ. А затем столб света погас, и произошёл взрыв, а я просто стоял и смотрел, как меня летит бесчувственное тело целительницы, врезается, унося с собой в глубины Лао-Озера». Жестокий удар по спине и запах палёной щетины вывели меня из прострации, вернув к реальной жизни. Мы не умерли. Мост существовал. Именно сейчас, в этот момент, он поднимался из глубин Лао-Озера и тянулся он до самых ворот, которые тоже начали приподниматься, отползая вверх. А так как мост был раскалён до красна, долго разлёжиться на нём не стоило. Да и надвигающийся смерч этому не способствовал. «Внимание!» «Член вашей группы, Снегирь, погиб!» Я подхватил Флору на плечо и понёсся по продолжающему подниматься мосту к воротам. «Внимание! Член вашей группы, Резак, погиб!» Смерч приближался. Грохот стоял такой, что я своих мыслей не мог расслышать, но в итоге он нам и помог. Сильнейший порыв ветра приподнял нас над мостом и буквально зашвырнул в приоткрывшиеся врата.